Слово о дальних странствиях. И уж Яшка расстарался. Знал, чем хозяину угодить. Хозяин не должен видеть, как подручный человек хлопочет и обустраивает мелочи. Будто все своим хотением образовывается. И дорога матушка сама под ноги ковром стелится. Выдал купец шельме машну серебра на расходы. Чтоб нанял охрану, закупил пропитание, овса для лошадей и прочего по потребности. Дал сроку неделю. Через три дня... Яшка предстал перед господином, скромно благостный. Сказал, коль твоей милости угодно, можно хоть завтра в путь. И машну протягивает. Купец седые брови сдвинул, пересчитал серебро, изумился. Денег не меньше, а больше стало. — Как это понимать? — говорит. — Тебе было дадено две тысячи серебряных грошей, а тот две с половиной. — Одна охрана, полсотни воинов, мне сказывали, в пятьсот, если не в семьсот встанет очень просто дозволил себе яшка спересмешничать любимую присказку немчина однако без ухмылки я почтительно на охран тратится не к чему новгородские земли спокойны если и попадется в атаку разбойников то невеликая литовцы ганзейского каравана не тронут им себе дороже с вами ссорится рязанское княжество мы краешком пройдем пустыми полями там не живет никто лихих людей нету А дальше татарская степь. В ней никто заровать не смеет. Мамай не дозволяет. А почему денег стало больше? Потому что я лошадей с повозками продал, не нужны они нам. Как так? Мы реками поплывем. Оно чище и приятней. А понадобится суши вести Новые вазы на месте купим. Много дешевле выйдет, чем в Новгороде. Повел шельма купца на Волховскую пристань. А там уж стоит, покачивается крепкий насад. Нанятый у знакомого корабельщика вместе с тягальщиками-бурлаками. Немецкий груз для сарая лежал в чреве судна. Четыре зашитые в опечатанные опечатанные сургучом, штуковины вроде недлинных бревен, сильно тяжелые. Кнехты каждую вчетвером тащили. Да несколько небольших бочонков. Непонятно с чем, но довольно легких. Очень Шельме было любопытно, что за товар такой. Прямо голову сломал. Бог кауф, хоуф. Торговал вещами дорогими и редкими, какие надобны знатным особам. В бочатах могли быть засахаренные плоды ягоды. Немцы искусно готовят это драгоценное лакомство. Но врагожих-то что? Ничего, кроме статуи, какими дворцы и храмы украшают, яшки на ум не приходило. Когда при ударе о причал свертки лязгнули, Шельма понял, что угадал. Медные либо бронзовые фигуры во украшении ханских чертогов. Вот что это такое. Бог обошел корабль от носа до кормы и сверху донизу. Остался очень доволен, а более всего оценил Яшкину заботу о хозяйском удобстве. Зная привычки немца, Шельма велел поставить на палубе шантер. Пожелаешь? Вверх откидывается, и можно на звезды смотреть. Бог это любил. Внутри мягкие подушки лежать, кресло сидеть, столик для писания. — Молодец, не ошибся в тебе, — молвил Купчина. — Завтра с утра поплывем. Поплыли. От нового города вверх по мсте. У Волока разгрузились, и бурлаки обратились волочильщиками. Дотащили на сад до Волги, невеликой речки. Там Шельма новгородскую артель рассчитал, потому что до самой Ржевы плыть было все вниз по течению. В городе Зубцове надо было поворачивать. Дальше начиналась Тверь, куда заплывать было незачем. Тверичи новгородцев не любят и после недавней войны к себе не пускают наняли новых бурлаков, тянуть вверх по реке Вазузии до Вязьмы, литовского городка. Оттуда, через литовскую же калугу, надо было доплыть до города Адоева, а дальше водный путь заканчивался и начинался сухопутный. Речное путешествие шло гладко и покойно, за исключением одной жуткой жути, о чем сказ впереди. Днем Бог играл сам с собой в шахе, или щелкал на абакусе, записывал цифирь, Или просто смотрел на берега и реку, надев свой барет, и это означало, что подходить к нему нельзя, думает, а о чем, поди, знай. Ночью, если звездная, немец подолгу глядел в небо через медную трубку. Зачем, опять непонятно. Но если у купца на седой голове была одна бархатная колодта, а сам он не писал и не двигал по доске фигуры, Яшка смело к нему подходил и заводил беседу. Это не возбранялось. Иногда, правда, посреди увлекательного разговора, Бог вдруг становился рассеян, и лез в мантильташ за грифельком. Мантельташ это у немцев такой лоскут, пришиваемый поверх плаща мантиля, на вроде малой сумки. У хозяина в том хранилище лежали мелкие полезные вещицы: Печатка к письму прикладывать, книжечка для цифири, грифель, чем в книжечке писать, и складной ножик, чем острить, грифель. Если бог начинал калякать по бумаге, Яшка сразу отходил. Знал, сейчас господин и барет нацепит. Тогда Шельм отправлялся к нехтам, чесал языки с ними. Не болен то увлекательные выходили беседы, но молча Яшка существовать не умел. Если, конечно, не был занят делом. Единственный, с кем он никогда не заговаривал и даже близко не подходил, был страшный Габриэль. К нему и немцы не совались, боялись. А ужасному человеку, кажется, никто был и не нужен. Он обычно сидел на борту, свесив наружу ножище в красных сапогах, и делал одно из двух. Либо почесывался в разных местах, прежде всего по пляшевой макухе, своим редкозубым железным гребнем. Вот, оказывается, для чего висел на поясе сей предмет. Ну, так, во всяком случае, думал Яшка, пока не случилась жуткая жуть, про которую уже скоро. Либо же вымастыривал нечто более удивительное. Широким ножом с невероятной искусностью вырезал цветы из всякой сниди. Годились ему и яблоко, и свекла, и репа, и морковина, что угодно. Мог и слепить цветок, например, из хлеба или мягкого немецкого сыра. Розы, ромашки, талипаны, лилии выходили из костлявых пальцев будто живые и даже краше, чем живые. Но заканчивалось всегда одинаково. Габриэль долго вертел готовый цветок, разглядывал что-то, подправлял, а потом, налюбовавшись, сжирал. Глядеть на это было тошно. Яшка отворачивался. Однажды, когда Бог был в разговорчивом настроении, шельма набрался смелости и спросил, «А чего это Габриэль такую красоту жрет, не сохраняет?» «Я думал про это», — ответил купец. «И вот что мне кажется. Габриэль страшный, правда?» — подтвердил Яшка. Самые страшные люди — те, кто не находит в жизни ничего достойного и красивого. Им ничего никого не жалко, от этого они безжалостны. Но красоту они тоже чувствуют и тоскуют по ней сильнее, чем остальные. Габриэль делает красоту своими руками, потому что не находит ее вокруг. Шельма подумал-подумал, развел руками. — Чего-то я не понял. — Может, я все это напридумывал? Бог задумчиво погладил бороду. — Я люблю придумывать. Почему бы тебе не спросить у Габриэля самому? Яшка поежился. Купец же засмеялся. Он нынче был весел и славоохотлив. Рассказать, как я взял его на службу. Но слушай, был я по делам в Константинополе и однажды увидел, как у городской стены рубят головы захваченным арабским пиратам. Осужденных преступников было не меньше тридцати, а палач всего один. Но в своем жестоком ремесле великий мастер. Мне нравится наблюдать за теми, кто красиво делает свое дело. Даже такое страшное. Палач двигался легко, точно и изящно, будто королевский танцовщик. Головы слетали с плечи, сами откатывались в положенное место. Кровь била струями, но ни одна капля не попадала на белоснежное одеяние палача. Должен сказать, что на казнь Габриэль всегда переодевался из красного в белое. Так вот он кто. Кат!» — ахнул Шельма, с ужасом и отвращением оглянувшись на Габриэля, хрупующего несказанной красы розу, которая была вырезана из большой луковицы. Да, он служил главным палачом в Константинопольском санктории, ведомстве казни и пыток. Чем древнее страна, тем изощреннее там истязают и умерщвляют людей. А Византии уже тысячи лет. Ее палачи славятся как на востоке, так и на западе. Габриэль был лучшим из них. Никто не умеет убивать искуснее. Поэтому я переманил его из Санктория. — Зачем тебе слуга, который искусен в убийстве? — боязливо спросил Яшка. — В мире без убийств нельзя. — Так не лучше ли, если это делается искусно? Габриэль хорош еще тем, что убивает безо всякой злобы. Как дровосек, срубающий дерево. — Черт знает, кто из вас страшнее, ты или твой аспид, — подумал Шельма, слушая рассудительный голос Бога. А тот еще не наговорился. Знаешь, когда я окончательно решил забрать его с собой, спросил у начальника Санктория, как Габриэль ведет допрос, какие применяет пытки. Я очень не люблю тех, кто упивается мучительством. Убивать — одно дело, на этом держится вся природа. Терзать беззащитную жертву. Совсем другое. Придуманное негодяями. Начальник санктория мне сказал, мой старший мастер редко использует клещи и сверла. Он просто берет за плечи, смотрит в лицо, и человек сразу рассказывает всю подноготную. Допрос проходит быстро и чисто. У Габриэля такие глаза, что я и сам стараюсь не встречаться с ним взглядом. Яшка вспомнил. Как в страшный день прижигания клеймом хотел скакнуть в окно и даже было вырвался из цепких лап Габриэля, но оглянулся на чудище и окоченил, замороженный ледяным взглядом. Тряхнул плечами, прогоняя скверную картину, спросил про интересное. — Ты переманил его у греков? Посулил? Больше денег? Сколько? — Габриэль равнодушен к деньгам. — Ему нужно, чтобы ему говорили, кого убивать, а в остальное время не мешали делать съедобные цветы. Душа этого существа таинственна. Про себя я называю его раб красоты. Ты спрашиваешь, зачем он ест цветы. Попробую объяснить еще раз. Истинный ценитель красоты знает. По-настоящему прекрасно лишь то, что недолговечно. Подлинная красота — то, что принадлежит тебе одному. Многие уверены, Сделать что-то своей безраздельной собственностью можно, лишь проглотив предмет вожделения без остатка. Когда Габриэль съедает красоту, она навсегда остается с ним. Поглощение — высшая форма собственности. Замудрился ты что-то, дядя, — подумал Ешка. Собственность — то, что можно продать. А съеденное продашь разве что золотарям, которые дерьмо из выгребных ям покупают и на удобрение возят. Чем же ты переманил его, если не деньгами? — Очень просто. Дал ему посмотреть мне в глаза и не отвел взгляда. — И все. — А ты попробуй. Палач прежде не встречал людей, которые его не боятся. Мы с ним довольны друг другом. Я ему говорю, что делать. Он исполняет в точности. Уговор такой — убивать только по моему приказу, а больше никого не трогать. Скоро после этой памятной беседы и случилось жуткое жуть, про какую было говорено. Было это на Литовской реке, название которой Яшка позабыл, в лесном краю где-то между Воротынском и Козельском. Бурлаки тянули на сад против сильного течения, медленно, пели натужные песни невыносимой тоскливости. Заводил старшой, мужик жилистый и нудный, такие же у него были и запевки. «Ай, тянитеся, навалитеся, ай, тянитеся, навалитеся» раз тысячу, пока не придумает новое не лучше старого. То какая-то дубинушка-кровинушка, то, дубинушка, то ухнем-разухнем, надоел, мочи нет. И позвал купец Яшку пройтись по берегу. Не потому, где тягальщики орали, а по противоположному. Там хоть поговорить можно было. Шли в тенечке, по шелковой июньской траве-мураве. Говорили о разных разностях. Сзади топал Габриэль, чесался на ходу своим железным гребнем, весь красный поджарый перетянутый поперек черечил широким кожаным поясом такого же красного цвета. Бог даже спросил, не сильно ли затянулся, не тугли ему. Вот какой заботливый к своему страшилищу. Габриэль только похлопал себя по брюху. Ничего, мол. Яшка никогда не видел, чтоб души губ снимал тот пояс, либо куртку, либо сапоги. Даже на палубе, в жаркий день. Самое большее колпак с голой веснущатой башки откинет. И не потел никогда дьявол. Шествовали они так бережком через кусты деревья, и вдруг в укромном, невидном с реки месте выскочили на гуляющих сбродники. Семеро. Сбродники — это разбойники, хуже которых нету. Разбойники, конечно, все волки. Но за годы странствий и блужданий Шельман научился разбираться в лесных, степных и городских хищниках. Есть новгородские ушкуйники, которые почти что и не разбойники, а просто лихие люди. С ними всегда договориться можно. Есть лесовики. Это беглые боярские холопы. Их только дурак не обдурит. Есть отбившиеся от своих татары, с которыми надо своим братом татарином прикинуться. Еще бывают польские, московские, литовские дезертиры — Они люди военные, их можно за собой на какое-нибудь прибыльное дело повести а по дороге сбежать. Каких только татей Яшка за свою жизнь не убалтывал. Гибкий язык — оружие по надежней сабле. На железное это оружие Шельма никогда не полагался. Даже и не носил его. Если не выручит ум, все равно быстрые ноги надежнее, чем сильные руки. Но со сбродниками не договоришься. То злодеи совсем гиблые, то сначала убивает, а потом уже грабит. Эти вот вылетели из зарослей с ножами-дубинами. Ощеренные, молча. И Яшка сразу понял. Збродники. Успел все-таки схватить купца за руку, потащил назад. Сам закричал сразу по-русски, по-литовски, по-татарски. Мол, не убивайте, откупимся. От таких слов всякий приличный разбойник остановится. Спросит, чем откупаться будете. Эти же будто и не слышали. Догнали бы они Яшку с немцем, положили бы на месте. Но Габриэль оттолкнул бегущих к толстому дубу, сам встал впереди, грозно положив руки на пояс. И сбродники насаженного Верзилу с разбега не кинулись. Обступили полукругом. Увидели, что теперь путники никуда не денутся. Шельма немного ободрился. Попробовал сказать про откупное еще на нескольких языках. Однако сбродники были совсем дикие, звериного образа. Черт знает, откуда их занесло в эти леса. Ни по-русски, ни по-татарски, ни по-литовски, ни по-польски, ни по-валашски не понимали. Таких страшенных яшки встречать не доводилось. Были они смуглые, кудрявые, черноглазые, у каждого в ухе железная серьга. серьга ладно. У самого здоровенного, видимо, главаря, вместо пояса была повязана длинная девичья коса, русая. И к концу присохло что-то бурое. Видно, резал с головы, прямо с кожей. У другого, широкого, на плече лежала секира, к лезвию которой присохло серая, багровая. Глядеть страшно. Не иначе, малое время назад мозги кому-то выплеснул. Еще был один с ожерельем на шее, вроде как связка сушеных волнушек. Яшка присмотрелся. «Матушки моей, это ж уши человечьи!» Все разбойники были косматые, заросшие густой черной бородищей до самых глаз, кроме одного. Совсем еще парнишки, голомордово, с птичьим носом. Сбродники глядели на Габриэля, который был на пол головы выше их вожака. Видно, примеривались, как его свалить. Боха и шельма не опасались, даже не глядели. — Беда, хозяин, — шепнул Яшка. — Давай хором шумнем, кнехтов позовем, может, успеют. Но сам видел, нет, не успеют кнехты. Пока насадка этому берегу причарит, пока высадится... «Будут валяться в кустарнике лишь ноги и трупы». «Не надо», — спокойно ответил Бог, приглядываясь к разбойникам. «Габриэль справится». «Да их семеро!» «А хоть бы семижды да семеро!» И тронул за плечо своего подручника. «Габриэль, можно, кроме мальчишки». Длинная и проворная фигура пришла в движение. Руки оторвались от пояса. В одной был широкий нож, в другой взятый за рукоять гребень. Прыгнув вперед, Габриэль, будто играя небрежно, качнулся вправо. Самым кончиком клинка рассек горло атаману. Качнулся влево, воткнул острую чесалку прямо в кады к разбойнику со связкой мертвых ушей. Присел, увернувшись от секиры, поймал межжелезных зубьев лезвия тесака, распрямился, разом одновременно вонзил татю с секирой в сердце нож, татю с тесаком кровавый гребень в живот, вывернул, локтем сшиб на землю подростка тот Повалился ничком и не встал. Все это произошло, пока Яшка разевал рот и набирал воздуха, чтобы заорать. А когда завопил, дело уже закончилось. Остатние два сбродника бросились на утек, но убежали недалеко. Габриэль раз-два кинул им вслед свои железки. Те угодили обоим точнее, в основание затылка. А. -а, -а закричалось наконец в шельме. Да можно было уже и не надрываться. Семь тел лежали на траве неподвижно. Габриэль прохаживался между ними, нагибался, проверял, мертвы ли. Мальчишку, оглушенного ножевого, взял за порты и ворот, поднял, показал Боху. Зашвырни «Да его подальше, — велел немец, — и зажал Яшки толстой ладонью рот. — А ты перестань драть глотку! — ух изложила. Великан размахнулся, кинул отрока так, что тот с грохотом обрушился на куст колючего терновника. Заорал, вскочил, понесся со всех ног. Шельма стоял и кал от ужаса. А Боху хоть бы что. Даже в лице не переменился. Доблестному спасителю Габриэлю и спасибо не сказал, лишь указал перстом. Поезд поправь, расстегнулся. И молвил как бы сам себе. — Может, зря волчонка отпустил. — Ладно, пускай побегает. Что-то живое было в глазах. А если я ошибся, он от судьбы все равно не уйдет. — Что? — обернулся кешки. — А тут ничего. Просто икнул громче прежнего. Однако сказал, — Милосердный ты, Майнхер, оставил постреленку жизнь. Бог поморщился. — Я не милосердный. Есть люди, которых грех не лишить жизни например, эти шестеро законченных негодяев. Плох садовник который не станет вырывать сырники, потому что они живые. — Так оно так, — молвил Шельма, косясь на покойников. — Но в писании сказано не убей. — Мало ли что сказочники понапишут. — Усмехнулся бог. «Сказочники — Сказочники? — просился Яшка на кощунство из уст почтенного человека. — А кто еще? — хер же совалов и купец засмеялся. Вот какой страх случился во время речного путешествия, а больше никаких злоключений, слава Господу, не было. В городке Адоеве плавная водяная жизнь закончилась, и началась ухабистая колесная. Но и она шельменными стараниями оказалась для хозяина не слишком страдной. Когда корабль прибыл к месту пересадки, путешественников уже ждали лошади с повозками. Яшкин, знакомец, тележный мастер Масей Мустафа из крещенных татар, изготовил все в лучшем виде, согласно записке, которую Шельма отправил еще из старшка, Как раз из Новгорода в Рязань скакал гонец и взял бересту за малую плату. Для купца Мустафа построил настоящую кутарму, удобней которой для степной езды не бывает. Это крытая кибитка на широких колесах в несколько слоев покрытых кожей особого дубления. Движутся не быстро, но мягко. А на дне, один поверх другого, пять пуховых тюфиков. Ни тебе тряски, ни грохота. Дождь, зной и ветер тоже нипочем. Бог уселся, только языком подсокал. Ай да яшка, Ашка, ай да молодец. Другая повозка была обычная для мелкой поклажи. Третья двойной крепости, предназначенная для железных труб. Дело в том, что загадку про рогожные свертки Шельма давно разрешил, еще в самом начале путешествия. К видно, велели держать язык за зубами, и на прямой вопрос про груст никто из них не отвечал, но яшки ихних ответов было и не нужно. Имелось у него среди разных нужных умений одно несказанно полезное, отточенное еще в детстве – способность слышать, что люди говорят самым шепотом или на изрядном расстоянии. Это в цеплячем еще возрасте кормился Яшка при одном барышнике сторга слухачом. В слухачи нанимали мальчишек ростом поменьше, умом побойчее. Серьезная сделка она не быстро заключается. Стороны сходятся, расходятся, пошушукаться со своими, сговариваются, как покупателя либо продавца надуть. А неподалеку вертится, играется, малый мальчонка, воробушек божий, никто на него и не смотрит. Это и есть слухач. Подслушает и к хозяину. Однако, если догадаются, беда. Уши выкрутят, подзатыльников надают. Маленький Яшка у уховертов и тумаков не любил. Вот и научился издали по губам читать. Не хуже, чем подслушивать. Потом много раз в жизни пригождалось. Так же, как кошачий дар видеть в темноте. Но это уже из иных времен, когда по ночам водил купцов в обход мытных караулов, чтоб пошлину не платить. Ох, лихая была работа как то раз на неверике но нет на это сейчас нечего отвлекаться речь то была про кнехтов подглядел шельма издалека о чем они между собой шепчутся и не сразу один этак на третий четвертый разгадал Бохову тайну скумекал бы и раньше да два слова были незнакомые «Трай бладунг и бамбаста но потихоньку заглянул в бочонок поскреб подрогожий по подслушивал еще и стало ясно. Бомбаста — это какая-то новая пушка. То есть пушки они все, новые, появились недавно, на Руси их еще не видывали, но эти какие-то вовсе небывалые, из литого железа, а потому легче бронзовых. Полят они чугунным ломом, либо просто камнями, далеко и сильно. А трай-бладунг это, по-нашему, прах, горючая пыль, без которой никакая пушка стрелять не захочет. И вот, стало быть, бог невиданные трубы вез в татарский сарай. Очень это показалось яшки удивительно. Такой большой человек, а из-за четырех железных чушек, потащился на край света. Где-то в Рязанской уже земле ехали они вдоль дона, а на той стороне было широкое поле, на котором летало множество голенастых серых птиц с длинным клювом. Бог был в хорошем расположении, и Шельма насмелился спросить — Зачем где везешь пушки мамаю, Майнхер? Сам знаешь, я не дурак и твою тайну давно исчислил. Бог не удивился. Мои бомбасты помогут канцлеру фон Мамаю взять верх над королем тахтермишем. Купеческий совет Ганзы решил, что для торговли так будет лучше. Что это за птицы над полем летают? Кулики? Они по болотам и речным берегам живут, ответил Яшка городскому человеку. Сам подумал. Как это бомбасты помогут одному татарскому владыке одолеть другого? У них каждого по нескольку туменов войска, силища, а тут какие-то четыре дуры. А почему везем тайно? Зачем Москву обезжаем? уж непонятно. У московского эрцгерцога Димитра в Новгороде всюду глаза и уши. Прознали бы, перехватили по дороге. Разве эрцгерцогу нужно, чтобы мамай усилился? Немец поглядел вокруг, пробормотал. «Вассер шнепфефельд!» По-немецки это значило «поле куликов». Дались ему кулики эти. «Ну, теперь сторожиться нечего», — успокоил хозяина Шельма. «Московским здесь взяться неоткуда. Ордынская степь близко. К завтра ему докатим».